А ты чего какой грустный? Да, ну представляешь, А жена меня сегодня позвала старым козлом! Да ладно, Вась, не такой ты уже старый! У психиатра! Понимаете, мой мус считает, что он самолет. Это как это? Ну, например, вчера вечером он позвонил и сказал, что дома не будет, потому что по метеоусловиям ему посадку только на запасном аэродроме дают. Да это он по сути, наверное. Не тоже. знаю, не знаю. Только потом звонил у застюардесса и сказал, что у него к тому за технические неполадки. Уж и его заправляли, а шоссе, понимаете, все равно не выдвигаются. I'm a Маленький Лёса говорит маме Нам! А у нас бабушка совсем, что ли, никого не помнит, что ли? А с взял? А каждый раз, когда я к ней прихожу, она спрашивает А кто это к нам присол, говорит? Сау, сол, сол, сол, сол, Дима, а у тебя чувиха есть? А в смысле? Ну, человек, который тебя уважает, оберегает, заботится о тебе, перезывает, если что не так, а?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 Диагра – это средство по уходу за роскостью.